Глава 11 В отличие от Ольги, передеваться я не стала. В этом образе хоть немного кажусь старше. Кто станет принимать всерьёз девицу в розовом кружеве? «Пора», — шепнула я, нервно вытирая в раз в ладони о подол платье. Чувство было такое же, как в детстве, когда после переезда в другой район мне пришлось идти в новый класс с уже сложившимся коллективом. Открыв дверь, мы с сестрой вышли на крыльцо. Прокопий с супругой был уже здесь. Рядом с ними стояла девчушка, очень похожая на Алёнку, только чуть младше. Самогорничная маячила у нас за спиной, словно показывая, что место уже занято. Люди стояли семьями. Мужчины, женщины, дети. Пять небольших кучек. Я сразу заметила, что главам семейств на вскидку лет по 40-50, не меньше. Видимо, живут здесь уже много лет. Управляющий вышел вперед и принялся знакомить меня с народом. Ближе всего к крыльцу стояла крупная дородная женщина, оказавшаяся кухаркой. Муж Агрипины, худенький плюгавенький мужичок, смотрелся на ее фоне настолько нелепо, что я невольно улыбнулась. Рядом переминался с ноги на ногу Вихрастый мальчишка. По возрасту он был тут самым младшим. Затем мой взгляд переместился на высокого широкоплечего мужчину, чем-то похожего на медведя. Возле него женщина и два парня лет 20, погодки, а то и вовсе двойняшки. «Григорий — лесник», — представил его староста. Лесник хмурил брови и смотрел так пристально, что мне стало даже не по себе. Затем настал черёд садовника, крепкого, худощавого, сильно загорелого мужика с жилистыми руками. Помимо жены, у него имелся сын и дочь примерно нашего возраста. Я испытала к Ивану что-то сродни симпатии. Судя по состоянию сада, он единственный тот работал, не покладая рук. Осталась семья Конюха, черноглазого мужчины с кудрявой шевелюрой и странным именем Ерман. Мне показалось, что он чем-то смахивает на цыгана. Рядом стоял с парень, практически его копия, а вот женщин в их семье не было. Знакомство состоялось, я сказала несколько слов, что рада всех видеть, и что постепенно все смогут приступить к своим непосредственным обязанностям. Не думаю, что это сильно их обрадовало, но вида никто не показал. Пообещав, что через день-два поговорю с каждым отдельно, Обозначив круг обязанностей, пожелала всем хорошего вечера, все мы разошлись. Старости велела прийти завтра после обеда, а до этого меня не беспокоить, мол, хочу отдохнуть с дороги. На самом деле я собиралась осмотреть кабинет, да хотя бы на предмет домовых книг. Расходы, доходы, ведь из них многое может стать понятным. Возможно, я смогу найти трудовые договора со слугами или еще что-то полезное. Ведь жителям хутора ничего не стоит обвести нас вокруг пальца. Наговорят всякого и продолжать получать деньги, как прежде, ничего не делая. Вечер прошел спокойно, почти лениво. Мы действительно устали. От дороги, от новых впечатлений. Лёльке нравилось чувствовать себя совсем взрослой, самостоятельной барышней. Теперь, когда ей ничего не угрожало, была самая вкусная еда и чистая постель, она снова напомнила мне попрыгунью стрекозу, такая же веселая и беззаботная. А вот меня напротив беспокоили свалившиеся на плечи заботы. За те два месяца, что провела в доме дяди, я слишком расслабилась, позволяя другим принимать важные решения. Но теперь-то не отвертишься, и снова приходится брать жизнь в свои руки. На ужин Алена приготовила кашу, приговаривая, что завтра придет тетушка Агрипина. У Шаната нас разносолами и побалуют. А мне подумалось, не слишком ли много слуг для нас двоих? Еще ладно, пока они получают фиксированную оплату со счетов банка. Но потом мне придется оплачивать их жалование из своего кармана. Это меня серьезно беспокоило. Деньги, деньги всегда деньги и никуда ты от этого не денешься. Алёна, накормив нас, ушла. Правда, перед этим спросила, можно ли ей занять одну из комнат в мансарде. «Вдруг вам ночью молочка захочется, или еще чего, а я уж присмотрю». Девица явно всеми силами пыталась застолбить за собой это место. Впрочем, я была совсем не против. Девчонка она не ленивая, расторопная разве немного болтливая пообещала что сначала поговорю с ее родителями а там посмотрим Повеселела, улыбнулась крутанулась на месте так что косы взметнули шлепы ее по спине вот же и газа совсем как лёлька проводив горничную закрыла дверь на засов и заднюю заодно тоже проверила может алена права и будет лучше чтобы она переехала в дом «Ольга ведь со мной не навсегда. Погостит немного и отправиться в свою столицу, если родители раньше не найдут и не отправят замуж». Спать легли, едва стемнело. После постоялого двора мягкая, пусть и старая перина показалась настоящим раем. Горничная застелила постели чистым бельем, от которого исходил тонкий аромат мяты и еще каких-то пряных трав. Утро — разбудила меня громким птичьим криком. «Это воробьи устроили чехарду на ближайшей яблоне». Сладко потянувшись, я улыбнулась и прямо босиком подбежала к окну, распахивая створки. Всполошившаяся воробьиная стайка вспорхнула, обругав меня на своем птичьем, и унеслась в глубину сада. Я вздохнула грудью, свежей, чуть влажно от росы воздух. Лучи восходящего солнца уже позолотили верхушки седых елей. Как же красиво! Наскоро причесавшись, заплела косу и, накинув утреннее платье, спустилась вниз. В доме царила зыбкая утренняя тишина. По полу и стенам медленно ползли солнечные зайчики. Как и планировала, первым делом отправилась в кабинет, рассчитывая хорошенько его осмотреть. Начала с выдвижных ящиков стола, подивившись царившему в них порядку. Все документы были разложены аккуратными стопочками. Письма, счета. А вот и дымовая книга. Посмотрела на дату. Первая запись соответствовала десятилетней давности. Бегло пролистала несколько страниц и отложила в сторону. Потом посмотрю более внимательно. А теперь нижние ящики. По опыту все самое интересное хранится именно там. Заперто. Но у меня уже есть опыт в этом деле. Поднявшись с кресла, я проверила несколько стоявших на полочке безделушек. Так и есть. В одной из вазочек лежит симпатичный бронзовый ключик. Дала себе обещание никогда так не делать и найти для ключа более тайное место. В нижнем ящике я обнаружила старые документы, выцветшие географические карты, расписки, договора с поставщиками. Но ничего особо важного там не было. Разве что еще один ключ. Интересно, от чего он? Я прошлась по комнате, разглядывая заставленные книгами полки. Всё тут стояло на виду. Запирать нечего. Взгляд переместился на другую стену. Там висело несколько очень милых акварелей, в основном пейзажи. Все они словно служили обрамлением одной единственной картине в тяжелой раме. Я сразу узнала дом с колоннами. Неведомый художник с особой точностью изобразил на полотне эту самую усадьбу. Не знаю почему, но что-то словно толкнуло меня подойти ближе и сдвинуть картину в сторону. Небольшая дверка была замаскирована под стену, так что я даже не сразу ее обнаружила. Пришлось снять картину, только после этого я смогла открыть потайной сейф. Внутри лежало несколько плоских коробочек с драгоценностями. Их было немного. Жемчужное колье, гарнитур с браслетом, кольцом и серьгами, военный нагрудный орден. В последней коробочке хранились разные мелочи — подвески, колечки, серьги, судя по потемневшему металлу серебро или бронза. Ценности они особо не имеют, разве что как память. Два мешочка. В одном три золотые монеты, в другом — с десяток серебряных. Теперь очередь дошла до бумаг. Они были разложены стопками и перевязаны тонкими шелковыми лентами. Сверху лежал конверт с единственной надписью «Моей внучки». Письмо я отложила. Почитаю потом спокойно обстановке, а сейчас нужно поторопиться. Ольга уже проснулась, я слышала ее шаги у себя над головой. Еще немного, и она явится сюда. Просеив, я решила пока никому не говорить, даже сестре. Покосившись в сторону двери, решила не рисковать. Вернула деньги и ценности назад в сейф, повесила картину на стену, отступив на шаг, убедилась, что все висит ровно. Вот теперь можно заняться найденными бумагами. И первое, что мне попалось в руки, — это рабочие договора. Шесть штук. В каждом документе подробно прописывались обязанности слуг и их жалования. Они немного отличались друг от друга. Меньше всего получали кухарку и конюх. Больше всего управляющий и, к моему удивлению, садовник. Договора заканчивались ровно через неделю после моего 18-го дня рождения. В следующей стопке лежали документы на усадьбу, купчие на землю, датировавшие почти столетней давностью. Описание всех построек, включая пять жилых домов вдоль дороги. Из бумаг следует, что они тоже принадлежат хозяинам усадьбы. Я нетерпеливо развязала бичевку на следующей стопке документов и едва сдержала победный возглас. Вот оно. Договора аренды на дома. И они тоже завершались ровно через неделю после моего совершеннолетия. Я зауважала предков Натали еще больше. Это надо же так все обставить. Теперь в моей власти выселить жильцов из дома и нанять на их место кого-нибудь другого. И у них есть только полгода, чтобы доказать мне свою лояльность и рабочие навыки. «Вот ты где!» Дверь открылась, в кабинет заглянула Ольга. «Что это?» Она кивнула на разложенные на столе бумаги. «Да так, старьё всякое». Пожала я плечами. «Там кухарка пришла. Пошли завтракать». «Ты иди, я сейчас. Приберу здесь только». Ольга с подозрением глянула на документы, но я тут же поспешила отвлечь ее внимание. «В этой глуши, небось, и стол сервировать не умеют. Всему учить надо. Ты бы сходила, проверила». В глазах Лёльки мелькнула мысль, что у нее снова есть повод покомандовать. Забыв про лежащие на столе бумаги, она пошла наводить новые порядки. А я быстренько все прибрала в нижний ящик стола, закрыв его на ключ. А теперь нужно придумать для него новое место хранения. Мой взгляд пробежался по полкам, сразу отметая все вазочки и статуэтки. Нужно что-то другое. Придумала. Книги. Надо выбрать одну, самую скучную, и среди ее страниц сделать небольшой тайник. Правда, сейчас у меня нет на это времени, пора завтракать, а ключ полежит у меня в кармане.